Оба молодых великосветских прилата, как исты-ценители, восхищались совершенством этого механизма и с ревностным пылом погрузились в изучение его. Недаром они прошли школу иезуитов. Но швабский принц растерянно смеялся, глядя на окружающую суету, за что он не брался, все от него ускользало. Тогда он решил отдаться шумной, блестящей светской жизни в маскарадах, клубах, театрах и горных домах, борделях. Молодые иезуиты от души забавлялись его наивной солдатской прямолинейностью, искренне полюбили его как большого добродушного неуклюжего щенка и вменили себе в обязанность без ущерба для него провести славного неотесного юношу сквозь водоворот разнузданный, полный подвохов Венецианской жизни Молодые клирикальные дипломаты Тонко усмехаясь, недоумевали Как можно быть таким откровенно беспечным Так доверчиво с головой окунаться в развлечения Значит, это еще встречается Вот живет человек, делает визиты, танцует, играет, любит Вращается в кругах политических деятелей и при этом не преследует никакой цели, явно не собирается делать карьеру. И они прониклись к нему непритворным, хоть и чуть презрительным расположением. Вот на какой основе выросла дружба принца и двух иезуитов. Те стали теперь прилатами, перед ними трепетали, они находились в самом центре большой политики – Он же принц сидел в сторонке на восточной границе империи, слыл отважным полководцем, но господа, вершившие судьбы Германии, смотрели на него с легкой снисходительной усмешкой. Он не замечал этой усмешки, он безмятежно и прямо шел своим путем, и единственное, что ему досаждало, были денежные недохватки. В Вюртсбурге за трапезой, где присутствовал князь Аббат, Энзидельнский. Он откровенно пожаловал обоим друзьям на свое стесненное положение. Безденежья, наглые кредиторы, вечная конетель. За столом было много съедено и порядком выпито. Князья церкви вышли освежиться, а принц даже расстегнул мундир. У епископа было правило никогда не давать ответа сразу. Он обещал подумать. Когда принц удалился, прилаты остались в парке и в тенистом уголке, смотрели на город и виноградники. Принцу, разумеется, надо помочь. Ничего не стоит помочь ему. Пожалуй, можно помочь ему и в то же время послужить правому делу. Они переглянулись с улыбкой. Мысли их совпадали. Они часто водили принца в Венеции, в Вене и теперь в Вюртсбурге на католическую мессу и радовались его наивным восторгом перед торжественностью службы со всем ее великолепием и волнами Ладана. Конечно, он захудал, и отпуск побочной княжеской ветви слишком многое отделяет его от престола, Не бог весть какая находка, однако если один из членов исконно протестантской династии Вюртенбергов будет приведен в лоно римской церкви, генерал ордена зачтет этот успех, не переоценивая его. Понятно, нельзя, чтобы такое дело было шито белыми нитками. Нет, тонко, по всем правилам искусства. Так, словно иначе и быть не могло. Отцы церкви, люди опытные, столковались полунамеками Путь очень прост Сами обстоятельства подсказывают его Прежде всего надо посоветовать Карлу Александру Пойти по евангелическим инстанциям Скажем, обратиться к кузену его, герцогу Тот под башмаком у графини Затем к ламтагу, там сидят трусы и скряги Осякий случай можно нажать, чтобы они отказали наверняка. При дворе князя-епископа имеется один господин, тайный советник Фихтель, доков в швабских делах. Он уж, конечно, все уладит. Фихтель – историческое лицо, тайный советник епископа Вюртбургского, один из активнейших деятелей католической партии в Вюртемберге, готовивший переворот в пользу Карла Александра. По заданию последнего Фифтель сочинял специальный документ, в котором объявлялись недействительными старые договоры об ограничении герцогской власти в Жюртенберге. Когда же после этого принц окажется в тисках без гроша и затаит наивную злобу на евангелическую скаридность, тогда надо будет откуда-нибудь выкопать принцессу-католичку, например, Северну. Регенсбургскую богатую наследницу турн и таксиста и церковь встретит новообращенного с золотом, словословием и воскурениями. С достоинством и безжелательством небрежными полунамеками сплели свою интригу прилаты, сидя в тенистом уголке парка, смакуя мороженое, Смотрели они на прекрасный город и осьянные солнцем виноградники.